Карл Чапок. Паштет. Что же мне купить сегодня на ужин? Задумался, пан Михал. Опять что-нибудь копченое? О, от копченого бывает подагра, если сыр и бананы. Нет, сыр я покупал вчера. Однообразная пища тоже вредна. А сыр ощущает желудки до самого утра. Боже мой, как это глупо, что человеку надо есть. Вы уже выбрали? Прервал его размышление продавец, заворачивая в бумагу розовые ломтики ветчины. Пан Михал вздрогнул и сделал судорожный глоток. Э -э, да, конечно, надо что-то выбрать. Дайте мне, пожалуй, э -э -э. Паштет. Выпалил он, и во рту у него набежала слюна. Паштет, конечно, вот что ему нужно. Паштет. Решительно повторил он. Паштетик, извольте, какой прикажете, пражский, с трюфелями, печеночный, гусиный или страсбургский? У него страсбургский. А, и огурчики? Да, и огурчики, и булку. Ага. он энергично оглядел магазин, словно выискивая, что еще взять. «Э, «Чего еще изволите?» — застыл в настороженном ожидании продавец. Пан Михал чуть дернул головой, как бы говоря, «Нет, к сожалению, больше мне взять у вас нечего, не беспокойтесь». «Ничего. Сколько я вам должен?» Цена, названная продавцом за красную консервную банку, слегка испугала его. «Господи, ну и дороговизна!» — сокрушался он по дороге домой. «Видно, паштет настоящий, Страсбургский, а ведь я...» Честное слово, в жизни его не пробовал, но какие безбожные деньги они за него берут. Что поделаешь, иногда ведь хочется паштетика. И не обязательно съедать его весь сразу. Утешал себя помихом. К тому же паштет тяжелая пища, оставлю себе и на завтра. «Еще не знаешь, Эмман!» Интригующе воскликнул пан Михайлов Террадвей. <смех> «Что я нынче несу на ужин?» <смех> Кот Эмон взмахнул хвостом и замяукал. «Ах ты негодник! <смех> ты тоже не прочь отведать Страсбургского паштетика, а? Нет, друг мой, не выйдет, а!» Паштет дорогая жратва, дружок, я сам его с не пробовал Страсбургский паштет, это любезный мой, только для гурманов Но чтоб ты не обижался, дам тебе понюхать Пан Михал достал тарелку и не без труда открыл коробку с паштетом Затем взял вечернюю газету и с каким-то торжественным чувством сел у вас Кот Эммон, как обычно, вспрыгнул на стол, аккуратно подобрал хвост и в нетерпельем предвкушении вонзал в скатерть коготки передних лап. Понюхать тебе дам. Повторил пан Михал, поддев на вилку маленький кусочек паштета. Чтоб ты знал, как он пахнет. Мяу, Мяу". на. Эммон прижал усы и осторожно, недоверчиво принюхался. Что, не нравится? Раздраженно воскликнул пан Михал. «Такой дорогой паштет! Ах ты, олух!» Кот оскалил зубы и, наморщив нос, продолжал обнюхивать паштет. Пан Михал немного встревожился и сам понюхал паштет. «Хорошо пахнет, да. Эмман. Ты только принюхайся. Великолепный аромат, чудак!» Мяу! Эмон переступил с лапки на лапку и вонзил когти в скатерть. «Хочешь кусочек?» — спросил пан Михал. Кот беспокойно дернул хвостом и хрипно мяукнул «Что? А? Что такое?» – воскликнул пан Михал «Ты хочешь сказать, что паштет не свежий?» Он принюхался, но ничего не почувствовал «Черт его знает, у кота нюх-то получше, а в паштетах бывает, как его. Как этот? Бутулин. Бутулин. Угу. Ужасный яд, господи. Без запаха и без всякого вкуса, а человек отравляется. О, пана Михла, ну, что-то У... противно сжалось где-то под сердцем. Слава богу, что я его еще не взял в рот. Наверное, кот определил по запаху или инстинктом, что в этом паштете что-то неладно. Лучше я не стану его есть, но уж коли заплачены такие деньги... Слушай... «Эмман!» — обратился пан Михаил к коту. «Я дам тебе попробовать. Это самый нежный и самый дорогой паштет. Настоящий, страсбулский. Надо же и тебе попробовать чего-нибудь получше». Он взял в углу кошачью мисочку и положил в нее кусок паштета. «Кис-кис-кис-кис-кис, поди сюда, Эмман! Эмман!» Эмман спрыгнул со стола так, что загудел пол. И, помахивая хвостом, не спеша, подошел Эмон. к своей мисочке, присел... И осторожно обнюхал еду. «Не жрет», — с ужасом подумал пан Михал. «Тухлый». Хвост Эммана вздрогнул, и понемножку, аккуратно, словно с опаской, кот начал обкусывать паштет. «Ну, вот, видишь!» — с облегчением вздохнул пан Михал. «Ничего». Кот доел паштет и стал мыть себе лапкой усы и голову. Пан Михал выжидательно смотрел на кота Ну вот, и не отравился, и ничего с ним не случилось Ну как? Покровительственно воскликнул он Вкусно, да? Вкусно? Ах ты негодник! И успокоенный сел за стол Еще бы! Такой дорогой паштет не может быть плохим Он наклонился над тарелкой и втянул аромат, закрыв глаза от наслаждения Восхитительный аромат а может, отравление ботулином дает я знать не сразу? Вдруг осенило его. Того и гляди, у, у эммана начнутся судороги. Пан Михал отодвинул тарелку и пошел поискать том энциклопедии на «Б». Б-б-б-б-б-б-б-ботулизм или алантиазис проявляется через 24 часа и даже через 36 часов проклятия. О, следующими признаками. Паралич глазных мышц. Потеря зрения, сухость в горле, покраснение слизистой, отсутствие выделения слюны. Пан Михал непроизвольно проглотил слюну. Хриплый голос, отсутствие мочеиспускания и запор в тяжелых случаях, судороги, паралич и смертельный исход. Благодарю покорно. У пана Михала как-то отпала охота есть. Он М -м. спрятал паштет в буфет и стал медленно жевать булку с огурцом. Бедный Эмма. Думал он, глупое животное Возьмется, жрет испорченный паштет И пропадет, как собака Со стесненным сердцем он поднял кота И посадил себе на колени Эмман сердно замурлыкал Блаженно жмуря глаза А пан Михал сидел, не двигаясь, и гладил его Озабоченно и с сожалением Поглядывая на непрочитанную газету Этой ночью Пан Михал взял Эммана к себе в постель Может, завтра его уже не станет. Пусть хоть понежится. Всю ночь пан Михал не спал. Часто подымался, чтобы потрогать кота рукой. Нет с ним как будто ничего. И нос холодный. После каждого поглаживания кот начинал мурлыкать чуть ли не в голос. Вот, видишь, сказал пан Михал на утро. Паштет-то был хороший, правда? Но вечером я сам его съем чтобы знать хотя бы, что это такое. Не думай, пожалуйста, будто я всю жизнь стану кормить тебя паштетами. Эмма наразинула рот, чтобы издать нежное и хриплое... Не «Погоди-ка!» Воскликнул пан Михал строго. «Ты не хрипишь? Покажи глаза!» Кот уставился на хозяина неподвижным взглядом золотых глаз. «Уж не паралич ли это глазных мышц?» – ужаснулся пан Михал. «О, какое счастье, что я в рот не взял этого паштета! А какой у него был аромат!» Когда пан Михал вернулся вечером домой, Хэмон с урчанием долго терся о его ногу. «Ну?» – спросил пан Михал. «Как дела? Покажи глаза». Эмман махнул хвостом и уставился на хозяина золотисто-черными глазами. «Еще не все позади», — поучал его пан Михал. «Иногда отравление начинается через 36 часов, понимаешь? А как стул? Нет запора?» Кот снова потерся его ногу и сладко мяукнул хриплым голосом. Мяу. Пан Михал поставил на стол паштет, положил рядом газету. Эмон прыгнул на стол и стал переминаться, царапая когтями скатерть. «Пан Михал понюхал паштет. Пахло приятно, но, черт то знает, вроде по-другому, не как, как вчера». «Нюхни, э, манчик!» — попросил его пан Михал. «Хороший паштет!» Приблизив к банке короткий нос, кот подозрительно принюхался. Пан Михал испугался. «Может, выкинуть этот проклятый паштет?» «Кот чует, что с паштетом? Что-то неладно. Нет, не буду я его есть. Не хватало еще отравиться, выкину. И дело с концом». Пан Михал перегнулся через подоконник, выбирая место, куда закинуть консервную банку. В «Вон туда, mm -hmm. на соседний двор под акацию. Жалко паштета». Подумал пан Михал. «Такой дорогой, настоящий, Страсбургский. Я никогда его не ел. Может, он и не испорчен вовсе, но нет». Не стану его есть. Но уж, коли выброшены такие деньги, хотелось бы когда-нибудь попробовать хоть раз в жизни Страсбургский паштет. Это такое лакомство. Господи, жалко-то как. Горестно приговаривал Павлихову. А, ни с того, ни с сего взять, да выкинуть. Пан Михал оглянулся. Эммон сидел на стуле и мурлыкал. Мой единственный друг. Растрогнано подумал, пан Михал. Ей богу, мне бы не хотелось его потерять. Но не выбрасывать же паштет совсем, ведь это такие деньги заплачены. Настоящий, Страсбурский. Тут так и написано, погляди. Кот Эммон нежно урчал. Пан Михал схватил красную банку. И молча поставил ее на пол. Делай с ним что хочешь, скотина. С лопой все или не знаю что, а выбрасывать у меня рука не поднимается. Сам я этой штуки в жизни не едал. Ну да что я ей я обойдусь безо всяких этих штучек? Дайте мне кусок хлеба. И ничего мне другого не надо. С какой стати я буду есть этакий дорогущий паштет? Но выбросить его грех. Он... «Стоит кошмарных денег, дружище, выбрасывать его не годится!» Эмон соскочил со стола и подошел к паштету Он долго обследовал банку и, наконец, как-то неуверенно съел паштет «Видали?» – ворчал пан Михал «Живется ли, какому коту на свете лучше тебя? Везет же некоторым, мне вот не везет» И этой ночью он раз пять вставал к коту и трогал его Эмон урчал, чуть не захлёбываясь. С тех пор пан Михал нет-нет, да и сорвёт зло на коте. «Брысь!» — прикрикивал он на Эмона. «Сожрал мой паштет и молчи!» Вы слушали рассказ Карла Чапика «Паштет». Читали актеры? Сергей Дрейден и Александр Лыков. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Музыкальный редактор Наталья Цибенко. Режиссер Галина Дмитренко.